12, Январь 6. На жизни текущие убеждаетесь в том, что свет, который в вас, делит людей на врагов и сторонников света. Враги уявляют себя во враждебном к вам отношении, даже если он их не касается, а только лишь попадает в поле их зрения. Сторонники света по большей части бессознательны, дружески расположены к вам и уявляют это своим отношением. Чем больше свет, который в вас, тем резчиво является это отношение стороны тех и других. Когда свет очень силен, враждебное отношение переходит в преследование и гонение. Таким был, таким есть и будет жизненный путь светоносцев. Считает, что удары принимаются во имя света. В конечном итоге они приносят благо ибо усиливают свет ваш. Щит света надо держать крепкой рукой. Щит защищает тогда, когда держится крепко. Не опустить, не положить нельзя. Останьтесь незащищенными.